Слон отчаянно бросился вперед, наполняя джунгли оглушительным ревом. «Господин — Господин! — закричал погонщик со слезами на глазах. — Слон ранен! Слышите, как он жалуется! — Пусть бежит до последнего вздоха! — холодно ответил Сандакан. — Вы потеряете удачу, господин! Тигр Малайзии пожал плечами, не отвечай Исполин, который, должно быть, получил не одну пулю обезумев от боли, продолжал бежать со скоростью скаковой лошади, все валяя и сокрушая на своем пути. Он беспрерывно трубил, и так тряс полонкин, что четырым друзьям приходилось крепко держаться за борта и канаты, чтобы не вывалиться наружу. Этот безумный бег продолжался минут двадцать, потом слон остановился, он стоял на берегу лагуны, но он был при смерти, на что указывала дрожь, сотрясавшая его тело, и трубные звуки, которые быстро слабели, переходя в тяжкий хрип. Слон умирал, но его миссия была выполнена. Охотники находились на краю джунглей, и болотистый Сундарбан расстилался перед ними по ту сторону лагуны. — Спускайтесь! — закричал погонщик. — Слон вот-вот упадет! Охотники быстро сбросили веревочную лестницу, схватили свое оружие и поспешно спустились, в то время как погонщик соскользнул по правому боку гигант Едва они отошли на несколько шагов. Как бедный слон тяжело упал головой вперед, подогнув ноги, и замер неподвижно. Он был мертв. — Вот еще пятьдесят тысяч убытку, — сказал Янос. Ну что, штуксы нам заплатят за эту смерть? Глава 20. Башня Баррекпор. Слон упал в 20 шагах от берега. Почва здесь была такая топкая и вязкая, что за несколько минут половину его огромного туловища засосала. Вода сочилась со всех сторон, как будто джунгли росли здесь на губке. Повсюду видны были водяные растения и мангры необыкновенной величины. Немоносимая вонь, словно на свалке с падалью, заставляла Янаса и француза затыкать нос. — Ну и местечко! — воскликнул Янас. — Видели ли вы что-нибудь более роскошное? — Это и есть наш Сундербан, — ответил француз. Здесь нельзя даже устроить лагерь, ноги вязнут повсюду, здесь нет и пяди твердой земли, и откуда-то ужасный смрад. Посмотрите вперед, господин Янос, вы видите этих марабу, которые дремлют на поверхности воды и ходят по ней? Да я просто недоумеваю, каким образом эти противные птицы, эти пожиратели падали держатся на поверхности, на прямых ногах. Знаете, на что они опираются?» Должно быть на листе лотоса. Нет, господин Янос. У каждого марабу под ногами трупы индийца, который он постепенно склюет. Бенгальцы, у которых нет денег, чтобы заплатить за кремацию покойника, сбрасывают его в Ганг, священную реку, которая, по их понятиям, отнесет его в рай Брамы, Шивы или Вишну. Все эти трупы, если пути их не сожрут гавиалы, Пройдя протоку за протокой, кончают свой путь здесь, в этой лагуне, настоящее плавучее кладбище. Это заметно. К тому восхитительному запаху, который переворачивает мне все внутренности, господа Тукса могли бы выбрать себе местечко получше. Им безопаснее здесь. — Вы ничего не видели? — спросил Сандакан, подходя к ним. — — Птиц, которые спят, и трупы, которые плавают на поверхности воды — прекрасное зрелище для могильщиков, — ответил Яна с кислой гримасой. — Надеюсь, мы скоро уйдем отсюда. — Я не вижу никакой лодки, Сандакан. Я сказал, что мы построим плод. Возможно, Мариана ближе, чем ты думаешь, ведь мы на берегу канала Райматла, Тремальнайк, не так ли? — И вблизи башни Барекпорре, — ответил бенгалец. — Вон она виднеется за верхушками тех деревьев. «Она пригодна для жилья?» — спросил Янос. «Должна быть еще в приличном состоянии». «Тогда немедля к ней, друг Тремольнайк, здесь мы не можем устроить лагерь. К тому же опасно оставаться на этом берегу так близко от слона». «Не понимаю, чем этот бедняга опасен. Он нет. Но ну, те, что сбегутся, чтобы сожрать его, да? Тигры, пантеры, шакалы не замедлят скоро собраться сюда, чтобы оспаривать его друг у друга». А эти хищники злые и от голода могут наброситься и на нас.